Местный специалист по моторам не зря носит титул «Гуру». Всего за неделю он смонтировал новый мотор на место старого, обеспечив и управление, и питание, и электроснабжение. Ещё он умудрился найти в Ахтерпике свободное место и установил там дополнительный топливный бак. Такой запас, даже с возросшим аппетитом нового мотора, обеспечивал нам по расчётам почти 900 миль крейсерским ходом в 10 узлов и 300 с лишним максимальным – А максималка у яхты получилась больше 20 узлов. Корпус практически выходил на глиссирование. Полезная способность в здешних водах. Главный подвох крылся даже не в прожорливости мотора, а в его предпочтениях. Новомодный высокотехнологичный двигатель отказывался жрать обычную судовую солярку. Ему для долгой и счастливой жизни требовалось очищенное автомобильное. Ещё авиационное допускалось. Ага. Меня утешало только то, что мотором я почти не пользуюсь, только в узостях и в штиль, поэтому затраты на топливо разорить не должны. Ну а если придется от кого-то убегать, то цена горючки – это последнее, что меня будет тогда волновать. В субботу мы с обермотористом полдня провели в море, отстраивая разные режимы мотора и привыкая к поведению яхты. Хлоя в этот раз оставить компанию не захотела. И слава богу, если честно, на большой воде изрядно качало, а попытки оценить максимальный ход превращались в скачки днищем по вершинам волн. Насквозь вымокнув от брызг, я нагулял к вечеру такой аппетит, что согласившаяся разделить трапезу барышня только поражалась, куда там в меня помещается столько еды. Сама она тоже была разомлевшая после своих оздоровительных процедур, поэтому сразу после обеда мы сменили положение на горизонтальное. И провели остаток дня, перемежая дрему с другими приятными развлечениями. Естественно, стоило нам заснуть, зазвонил телефон. У Хлои был местный мобильник, в том числе. Если бы звонили мне, я просто выключил бы аппарат и повернулся на другой бок. Но барышня оказалась ответственной. Она ответила, потом ее голос зазвенел тревогой. Но уже через минуту она как-то растерянно поблагодарила и отключилась. «Что-то произошло?» «Отец пропал». Они каждый день связывались с городом, а вчера не вышли в эфир. Их целый день вызывали, но ответа нет. Могло повредиться радио. Эта электроника в здешних условиях долго не живет. У них две машины. И в каждой радиостанция. Дальняя радиостанция. Одна могла не работать с самого начала, но никто не заморачивался, пока работала вторая. И что теперь? Если они сообщали свои координаты, а твой отец считается весьма разумным человеком, то отправят вертолёт найдут. А если нет? А если нет, то тебе об этом сообщат завтра. Тогда и будешь волноваться. А если с ними что-то случилось? Я понял, что поспать не удастся и сел на кровати. Нет никакого смысла фантазировать, пока не будет точной информации. Если что-то не так, я обещаю тебе, что напрягу всех, до кого смогу дотянуться. Я всё равно не смогу уснуть. Тогда сообщи Фоксу и притаскивай его сюда. От профи в любом случае будет больше пользы, чем от нервничающих дилетантов. Хлоя порылась в сумочке, достала другой аппарат и набрала номер. Ага, у некоторых роуминг работает даже в параллельном мире. Говорят, что настоящий джентльмен – это тот, кто, споткнувшись в темноте окошку, назовет ее кошкой. В этом плане марло оказался джентльменом вдвойне. Он не просто не бросил трубку, услышав меня, но и разрешил приехать. Такси долго плутало среди богатых вилл и обширных гассиент. Преодолело два поста охраны, прежде чем остановилось перед небольшим, всего в три этажа, изящным домом. Мой начальник встретил нас хоть и без галстука, зато в рубашке, приличных брюках, носках и туфлях. В три часа ночи? Ага. Я в такое время в трусах бы вышел к непрошенным гостям, зевая и почесываясь местами. Правда, мы итонов не кончали, а он как раз кончал. Потому и простецкое Хлоя на платье оценил сразу, хотя «Диор» на нем только с изнанки написано. Увидел и сделал стойку любому терьеру на заглядение «Добрый вечер, мисс». «Виндмилл. Хлоя Виндмилл». «Я правильно понимаю...» «Правильно, мистер Марлоу. Я его дочь». «Очень рад приветствовать». «Прошу прощения, мистер Марлоу, что вынуждены прервать ваш сон». «Так сложились обстоятельства, что похоже, что у моего отца неприятности здесь, в новом мире». И тут я понял, что кошка – фигня и мелочь. Когда среди ночи приезжает дочка самого Виндмилла, и нужно быстро принимать правильное решение. По реакции Марлоу получалось, что наш самый большой босс, Хлоиному папе, хорошо, если в пупок дышит. Но больше похоже, что и до коленки не дотягивается. «Да, мисс Виндмилл, конечно. Все, что в моих силах». Поиски в не совсем наш профиль, но я отправлю с вами Влада и лучших специалистов нашей службы безопасности. Кроме того, я свяжусь с орденом и организую вам режим максимального благоприятствования. Вот моя карточка. Я всегда на связи. Но если со связью проблемы, с вами есть Влад. Он что-нибудь придумает, я уверен. Вот так. Нет-нет, не прибавить. И сам в трудах, и подчиненный в заботах. Уважаю. Эксплуатации человека человеком в этих ихних итонах учат замечательно. Тот же таксист везет нас к воротам, из подтишка любуюсь на Хлою. Красота ее не в лице и не в фигуре. Красота в этой мрачной решимости идти до конца. Не ожидал от нее, честно говоря, и всерьез не воспринимал до сегодняшнего вечера. А теперь вижу, что такая будет таскать снаряды, пока жив наводчик, а потом и сама сядет за панораму. Правильно, папа воспитал дочку, даром, что американцы. Обнимаю ее на прощание и отправляю в путешествие между мирами. Сидим с таксистом на капоте. Он курит, я грызу спичку. Дурацкая привычка, но ничего поделать не могу. Изгрыз полкоробка. Выходят. Фокс с еще одним шкафом, оба нагруженные выше головы. Здороваюсь, по телефону вызываю еще и микроавтобус. Фокс намерен притащить с собой шестерых. Пока бойцы постепенно появляются и разгружают багаж, вкратце ввожу начальника охраны в курс дела. Он заметно мрачнеет. «Ни слова не сказал про нашу прошлую встречу. Есть задача важнее». Прикрывают начальственного гнева хлоиного телохранителя, типа сейчас занят отработкой взаимодействия с приданными силами. И опять не соврал, они сейчас втроем с Сэмом и Четом собирают железки и планируют поиски. Появляется Хлоя в сопровождении еще пары шкафов. Последняя партия на сегодня. Грузимся в машины, причем багаж занимает все свободное место. Объемный, тяжелый, гремящий железом багаж. Будем надеяться, что это все поможет отыскать хлоиного отца». В качестве штаба используется наш офис. Кофейный аппарат на кухне пыхтит, не переставая. В коридорах пахнет кардигардией. Никогда не нюхал кардигардию, но почему-то кажется, что она пахнет именно так. Марлоу, Фокс и Чет с Сэмом совещаются в одной из переговорок. Убедившись, что я там не сильно нужен, отвожу Хлою к ней в отель собраться, а сам последовательно заезжаю в тир и домой». Забираю из тира автомат, переодеваюсь в тактически пятнистое, набиваю рюкзак патронами, носками, трусами и футболками, вешаю на пояс кобуру с пистолетом. Пацан пообещал, пацан делает. Правда, толку от меня в этом походе. Не, ну за рулем посидеть смогу, или покошеварить при необходимости. И, собственно, все. Боевая подготовка спецов мою превосходит настолько сильно, что стыдно даже обсуждать. Пусть сапоги точает сапожник, пироги печет пирожник, а я помогу, чем смогу.